Роман Артемьев Цикл Хроники Аскета Книга вторая. Третья сила Земный вестибюль станции метро отдаленно напоминал жерло вулкана, из которого, подобно рекам лавы, истекал нескончаемый поток людей. Так всегда бывает в утренние часы буднего дня, когда заспанные граждане, зевая и наступая друг другу на ноги, спешат на работу. Где-то возле полудня людская река схлынет, превратившись в тоненький ручеек. Пересыхающий всякий раз стоит очередному поезду, со стоном набирая скорость, отчалить от опустевшей платформы, а к вечеру вновь начнется прилив. Этот неизменный порядок, нарушаемый лишь наступлением выходных до редких праздников, создавал своеобразный ритм. Пульс, дыхание подземной транспортной сети. Казалось, что, вглядываясь в бесконечное мельтешение человеческих фигур, курток, плащей и пальто, можно сойти с ума. Однако для того, кто стоял возле ведущих в промозглое питерское утро стеклянных дверей станции, это было привычной, каждодневной рутиной. Старшина Малютин вообще относился к своей работе философски. На тренированный взгляд быстро скользил между спешащими к выходу силуэтами. Сознание автоматически фиксировало и оценивало внешность, одежду, походку, цепляя каждому пассажиру краткий, но емкий ярлычок. Вот студент, сутулый, физиономия прыщавая и задумчивая, из полиэтиленового пакета торчат скрученные в трубку листы ватмана. Спешит, а вот инженер или служащий, одет скромно, но дипломат не из дешевых, сворачивает газету, смотрит на льющийся за окнами станции дождь, мощится, достает зонтик. Неформалка, лет 16, зеленые волосы, пирсинг на губе и в носу, в ушах плеер. Запрещенных предметов при ней, скорее всего, нет, равно как и денег. Пускай себе идет. Малютин не мнил себя выдающимся физиономистом, но привык доверять собственному опыту и профессиональному чутью. Однако имелся у него еще один небольшой секрет, который он предпочитал хранить в тайне и от начальства, и от коллег, и даже от близких друзей. Секрет, порой заметно облегчающий его работу, если на мгновение перестать вглядываться в человеческую толпу, расслабиться, попытаться рассредоточить сознание, заставить себя смотреть будто бы сразу всюду и в никуда, раствориться мыслями в душной атмосфере вестибюля то поток людей в какой-то миг превращается в череду разноцветных пятен. Словно сумасшедший художник разом выплескивает в воздух тщательно перемешанную палитру красок. Мимо проплывают серо-синие облачка усталости, желтоватые сгустки хворей и болезней, бурые клякцы злости и ревности, редкие зеленые искры радости, бодрости и веселья. Нет-нет, да и мелькнет в этой мишене оттенков серебристый, пронзительный, яркий, словно вспышка молнии, проблеск страха, инстинктивного страха при виде человека в серой милицейской форме. Это ощущение стремительно, словно удар током. И тот, кто испытал его, тот же берет контроль над своими эмоциями. Но подобный всплеск означает, что такому человеку есть чего опасаться. И, следовательно, он – пассажир, представляет для старшины Малютина непосредственный интерес – Сионом Малютин не был, после инициации оставшись обычным человеком, правда, с некоторыми полезными приобретениями. Как и многие, стал чуть-чуть быстрее, сильнее, выносливее. Практически у всех инициированных укреплялась иммунная система. Часто острее становился слух, зрение, другие органы чувств. Но некоторые получали в придачу к небольшим улучшениям организма более серьезные бонусы. Например, возможность видеть человеческие ауры или улавливать чужое настроение. Обладатели таких способностей называли полумагами и надеялись со временем научиться усиливать их оболочку до уровня псионов в будущем. До сей поры о том, почему одни переходят барьер 10 а другие такие остаются людьми, ученые представления не имели, в отличие от священников, четко указывающих на Господнюю волю. Вот и сейчас... Устав обшаривать взглядом извергаемую эскалаторами разношерстную толпу, старшина решил ненадолго сменить тактику. Нужно лишь небольшое усилие воли. Спустя десяток секунд мраморные стены станции потускнели, будто растворяясь в тумане, и мир вокруг раскрасился множеством разноцветных брызг. Они воспринимались разумом целиком, по-особому, объемно, имели глубину и суть. Казалось, прикоснись к ним рукой, и ты ощутишь тепло, звук. Тембр каждого из заполняющих пространство цветов. Увы, сейчас никому не было до него дела. Малютин различил скуку, огорчение, надежду, голод. Кто-то безнадежно опаздывал на встречу. Кто-то в десятый раз не мог дозвониться близким по мобильному телефону. Тысячи осколков чужих эмоций складывались вокруг в причудливую, прихотливую мозаику. Внезапно старшина почувствовал странные неудобства. Необъяснимую тяжесть где-то в районе затылка. Что-то в окружающей действительности шло не так. Он снова и снова скользил мысленным взглядом над медленно текущей мимо разноцветной рекой. Вот оно! В одном месте замысловатый рисунок менялся, образуя небольшое пятно инородности. Это пятно выглядело, словно неопрятная заплата в едином отрезе ткани. И перемещалось оно вместе с основным пестрым потоком, не отставая от него ни на шаг. Ауры, оказавшихся поблизости людей, непроизвольно ужимались. По ним пробегали волны дискомфорта. Казалось, они по непонятной причине просто сторонятся чего-то неощутимого, оставляя в центре клочок свободного пространства. И это в час пик, когда каждый пассажир стремится чуть ли не залезть на голову своему ближнему соседу, лишь бы побыстрее выбраться на свежий воздух? Малютин пробкой вытолкнул себя в реальность. Толпа все так же понуро шаркала к выходу словно стадо баранов, ведомое невидимыми пастухами на скотобойню. Как ни вглядывался он в колыхание людских голов, различить свободное пространство никак не удавалось. Пассажиры шли плечом к плечу и, вливаясь в распахнутые проемы дверей, смешивались с промозглым питерским дождем. Спустя несколько мгновений взгляд выцепил то место, где должна была находиться обнаруженная им только что аномалия. И, секунду помедлив, он нырнул в упругий, плотный, пахнущий потом и дешевой туалетной водой человеческий поток. «Старшина Малютин. Управление милиции на метрополитене. Ваши документы?» Мужчина. Высокий и худощавый. Смуглая кожа и восточные черты лица определенно выдают в нем выходца откуда-нибудь из Средней Азии. Из-за чего точно определить его возраст не представляется возможным. На вид лет 40-45, пожалуй. Порывшись в карманах замызганной замшевой куртки, мужчина извлек оттуда небольшую прямоугольную книжечку с золотистой, непонятной надписью на зеленой обложке и протянул ее малютину. «Так, приезжий, значит!» – не без злорадства подумал старшина, неторопливо перелистывая документ. Временная регистрация у гостей северной столицы имелась, но вместо оригинала в паспорт была вложена ксерокопия. «Опытный товарищ попался», – отметил он про себя. «Знаем мы эти временные регистрации по 150 человек в одной пятиметровой коморке. Надо бы проверить его получше». Малютин еще раз посмотрел на невозмутимую физиономию задержанного. Нехарактерного в подобных случаях заискивающее растерянного выражения лица, неиспуганных попыток спрятать бегающие глаза. Вообще ничего. Толпа, словно не замечая возникшего на ее пути препятствия, равномерно обтекала их с двух сторон. Странный он какой-то, честное слово. Внешне-то спокоен, как трактор. Только вот истинных эмоций от Малютина не скроешь. А ну-ка!» Сделав над собой небольшое усилие, старшина вновь расфокусировал взгляд. Мир вокруг начал терять очертания. Поплыл. Сознание скользнуло за привычную каждому человеку границу бытия. Он успел ощутить некое изумление, когда в ответ на его взгляд на него посмотрела бездна. Могущественная, ласковая, полная дружелюбных голосов, обещающих покой и защиту, любовь и небывалые чувства единения с кем-то бесконечно заботливым и родным. Он понял, что у стоящего перед ним существа есть не просто семья, но цель, имя которой... В тот же миг чьи-то мягкие, теплые пальцы коснулись висков Малютина. Пестриковер чужих чувств и эмоций схлынул куда-то прочь. Разум залила легкая, уютная пелена. Тишина и покой придавили сверху мягким, пуховым одеялом. Можно было стоять вот так вот вечно, вслушиваясь в тихое журчание разливающейся по телу неги и блаженства. Резко встряхнув головой, старшина скинул с себя внезапно накатившее цепенение и открыл глаза. Люди все так же шли и шли мимо, шаркая ногами по гранитным плитам пола. Только вот проклятый азиат исчез, «Как бишь его звали?» «Ведь только что держал паспорт в руках!» Малютин попытался вызвать в памяти образ своего недавнего визави, но безуспешно. Картина расплывалась, меняя очертания. Он никак не мог сосредоточиться. Складывалось неприятное ощущение, будто голову туго набили ватой. «Чертовщина какая-то!» Сплюнул себе под ноги старшина и, нехотя, поплелся в сторону помещения милицейского пикета. Там, в принесенном из дома двухлитровом термосе, его ждал еще теплый, а главное, очень крепкий кофе. Чашечка другая ему сейчас не повредит, это уж точно. Постепенно воспоминания о странной встрече тускнели, стирались, исчезали из памяти. И уже через час Малютин и думать забыл о странном незнакомце, с которым его столкнула судьба». Часть первая. Явление тени. Константин Валентинович, можно войти? В дверях кабинета без малейшего стука показалась кудлатая голова Леши Виноградова. Можно, если осторожно. Со вздохом ответил сидевший за заваренным бумагами столом широкоплечий, крепко сбитый, начинающий понемногу лысеть мужчина и отложил в сторону какую-то папку, содержимое которой задумчиво изучал. «Ты отчет составил?» «Я его пишу», — потопил взор виноградов. «Если честно, Константин Валентинович, такая ху художественная литература получается, хоть вешайся». «Тебе литература, а мне завтра с отчетом в Москву ехать». С недовольной миной отозвался хозяин кабинета. О чем я там докладывать буду? О том, что мы тут в баклуши бьем, да водку пьем? Сердиться Константину Валентиновичу, которого близкие друзья и коллеги по старой доброй традиции назвали призраком, было с чего. Они сидели в Петербурге вот уже вторую неделю кряду. Но дело, ради которого группа столичных специалистов спешным порядком вылетела в этот затянутый тучами город, так и не сдвинулось ни на Йоту. В Питере и вправду творилось что-то непонятное. Только ухватить хоть какую-то логику в странной цепочке произошедших за последние дни событий им пока никак не удавалось. Да и ливень, то стихавший, то набиравший силу вновь, изрядно действовал на нервы. Порой призрак думал, что если уж судьбою для них уготована участь проторчать в сырой и дождливой северной Пальмире еще хотя бы пару недель, ему придется как минимум отрастить себе жабры. «Ладно, рассказывай». Устало махнул он рукой. «Что там у нас стряслось? Опять то же самое!» «Ага!» – тряхнул лохматый шевелер и помощник, и без приглашения плюхнулся в кресло. «Значится, выехал я по первому же сигналу!» Неладное Виноградов почувствовал сразу, как только служебная машина остановилась в нескольких шагах от предполагаемого места происшествия. В прохладном и влажном после недавней грозы в воздухе разлилось хорошо ощутимое напряжение, наполняющее тело чистой, упругой силой, покалывающее в кончиках пальцев тонкими невидимыми иглами. Так всегда бывает, если где-то поблизости произошел массированный выброс пси-энергии. Пространство загрязняется остатками сырой силы, иной раз приносящий не меньший вред, чем низкоуровневый знак, который, между прочим, после использования исчезает полностью и ненужных следов почти не оставляют. Алексей вышел из автомобиля, захлопнул дверцу и внимательно осмотрелся. Прямой, как стрела, переулок уходил вдаль, вливаясь через три сотни метров в широкий оживленный проспект. Днем здесь бывало не слишком много публики, благодаря чему, возможно, на сей раз и удалось обойтись практически без пострадавших. Интересовавшее виноградово кафе располагалось в полуподвальном помещении ветхого здания с облупленным грязно-желтым фасадом, прямо на противоположной стороне улицы. Утонувшие в асфальте окна первого этажа, арка с массивными петлями, канувших в небытие чугунных ворот, В глубине угадывается дурно пахнущий полумрак дворца колодца. Вполне типичный для этих мест пейзаж. Над входом в заведение болталась дешевая пластиковая вывеска, на которой гордо значилось название заведения Делириум. Интересно, с улыбкой подумал Алексей: владеет ли хозяева пострадавшей кафешки и латынью? В пару шагов миновал в проезжую часть и, ловко перемахнув бордюр, который аборигены почему-то упорно предпочитали миновать по ребрикам. Виноградов очутился возле гостеприимно распахнутых дверей кафе. Вернее, распахнутыми они казались лишь издалека. Одна дверь кое-как болталась на вывернутом из стены косяке. Вторая, начисто лишившись стекол, была вдавлена в глубь помещения так, словно в недавнем прошлом она как минимум пережила лобовое столкновение с тепловозом. Заглянув внутрь, Алексей присвистнул. О том, что когда-то здесь стояли столики для посетителей, можно было догадаться лишь по равномерно раскиданным по полу разнокалиберным обломкам. Повсюду блестели осколки битого стекла и посуды. Барную стойку разнесло в дребезги. Подвесной потолок обвалился, частично обнажив некогда поддерживаемый его металлический каркас, из-под которого безвольно свисали перепутанные лианы проводов. Откуда-то сверху, журча, капала вода. Виноградов привычно прикрыл глаза, нырнул в ментал и присвистнул еще раз. В тесном помещении кафе, ритмично вздымаясь и опадая, клубилась густая, смоленисто-черно-серая мгла. То, что никто из числа обитателей ментала еще не попытался, интереса ради прорваться сюда, очевидную лазейку в реальный мир, иначе как чудом не объяснишь. Накинув на себя ледяное зеркало, несложный знак, но тем не менее надежно охраняющий своего создателя от внешнего воздействия пси-излучения, Алексей принялся за работу. Сотворить такое безобразие мог только маг третьего-четвертого уровня, не ниже. Следовательно, в ментальном пространстве должны были остаться следы его ауры, уникальные для каждого практикующего псиона, как отпечатки пальцев. После интенсивного энергетического воздействия на физическую реальность оттиски ауры могли держаться в тонком мире до полусуток. Однако в большинстве случаев бесследно исчезали спустя всего лишь несколько часов. Виноградов успел, причем успел с неплохим запасом кафе подверглась нападению чуть больше часа назад, и прибывший по тревоге наряд милиции, убедившись в том, что террористы и взрывчатка тут совершенно ни при чем, незамедлительно вызвали на место экспертов псионов. Вон у тротуара до сих пор понуро стоят два бело-синих бобика, а внутри заведения, спотыкаясь обренные останки столов и стульев и матюгаясь, мрачно мрачным бродит четверо в милицейской форме. Алексей начал с того, что, проанализировав струившиеся вокруг энергетические потоки, попытался восстановить знак, который использовал неизвестный маг. Ничего. Произошедшее и вправду больше напоминало взрыв. Огромный объем энергии высвободился в небольшом помещении мгновенно и казалось абсолютно спонтанно. Похоже, кто-то разум сбросил в пространство всю энергию своей оболочки. Виноградов поморщился, представив себе, что должны были испытать в этот момент находившиеся поблизости люди. Исследование предметов, оставшихся от декора и элементов обстановки, тоже не принесло ожидаемого успеха. Они не сохранили на себе ни малейших следов непосредственного ментального воздействия, что означало только одно – неизвестный влиял не на отдельные предметы, а на физический план в целом, причем орудовал он через ментал, но самый главный сюрприз ожидал Виноградова впереди. Следов чужой ауры ни в самом кафе, ни в близлежащих окрестностях обнаружить не удалось. Совсем. Виноградов проверил, потом тщательно перепроверил все вновь. Какие-то слабые отголоски, едва различимые тени ауры, которая могла принадлежать как человеку, так и псиону, у него все-таки получилось уловить. Но при попытке запечатлеть их, определить точную структуру, они мгновенно растворялись без следа все это было бы удивительно непривычно и странно если бы виноградов наблюдал подобное впервые но за последние 14 дней он столкнулся уже со вторым схожим случаем очевидцев то ты хоть опросил устал откинувшись в кресле поинтересовался призрак конечно кивнул его помощник «Бармен, он же кассир. Правда, сейчас в больнице. Ему оленем по голове досталось». «Чем?» Оленем. Там оленя башка на стене висит. Висела». «Понятно». Зато охранники и официантков в один голос утверждают одно и то же. Нахлынуло ощущение страха, панического ужаса, появилась сильная головная боль. Потом начался форменный полтергейст, стерикенезом. Девочку до сих пор трясет. «Больше ничего подозрительного». «Ничего». Посетителей в тот день было не густо. Впрочем, как и обычно, место там не слишком проходное. Сначала несколько постоянных клиентов выпивала и закусывала. Потом зашла группа студентов. Еще какой-то алкаш у дверей крутился. Их там много ошивается. Разливуха ясненько, констатировал призрак с явным разочарованием в голосе. И, сложив ладони домиком, несколько раз ударил пальцами друг от друга. «Вот что, сокол мой ясный, прочитай-ка ты одну занятную бумаженцию». С кряхтением, потянувшись к краю стола, Константин Валентинович придвинул к себе пухлую папку, содержимое которой он столь вдумчиво изучал непосредственно перед приходом Виноградова. И с минуту, покопавшись в ней протянул Алексею, отпечатанный на принтере листок. Первому заместителю руководителя особого отдела по расследованию происшествий в сфере псионики Фролова Константину Валентиновичу, гласили первые строки документа. В понедельник, 3 июля всего года, около 15 часов дня, выполняя ваше поручение, я двигался по улице Марата в направлении от Кузнечного к Свечному переулку. Возле дома номер 34 я обратил внимание на одного из прохожих – мужчину средних лет азиатской внешности. Невысокого роста, одетого в синий спортивный костюм, двигавшегося в попутную мне сторону, в нескольких метрах впереди. При попытке просканировать ауру объекта, мною было установлено, что аура имеет тщательно замаскированные признаки корректировки. «Ты читай, читай!» — усмехнулся призрак, заметив, что Виноградов запнулся, и понял на него удивленный взгляд. «Я велел нашим ребятам докладывать мне в письменной форме о любых подозрительных событиях в городе. Вот и результат». «Признаки корректировки. Описание и сканы ауры прилагаю», – продолжил чтение Алексей. «Видимо, почувствовав постороннее воздействие на пси-уровне, объект ускорил шаг и, свернув ближайший проезд, оторвался от преследования с использованием проходных дворов. Предпринятые мною меры к розыску объекта оказались безрезультатными». По предварительной оценке, сложность воздействия, необходимая для внесения замеченных изменений в структуру энергетического тела человека, соответствует возможностям ментата не ниже пятого уровня». «Что скажешь?» — в глазах Фролова заиграли веселые искорки. «Что тут можно сказать?» — Пожал плечами Алексей. «Подозреваемый зашел в лифт и скрылся в неизвестном направлении. Цирк с конями, да и только...» «Вот что, друг ты мой любезный!» хлопнул ладони по столу призрак. «Возьми-ка ты парочку наших сотрудников посмышленней, да проверь-ка мне этот сигнальчик. Там поблизости много разных строек имеется, так что лица в восточной наружности, в спортивных шароварах, вокруг табунами бегают. Глядишь, я, тыщите того беглеца!» «Сделаем!» Стараясь передать физиономии менее кислое выражение, отозвался Виноградов. «Черт, он ведь сегодня так и не успел толком пообедать!» Солнце мимоходом заглянуло в распахнутое настежь окно, уронив золотистый зайчик на натертый до блеска паркет. Ветер чуть качнул занавески и донес со двора звонкие отголоски детского смеха. Где-то тренькнул велосипедный звонок. Звонко тяукнула собака, пытаясь согнать с забора самодовольную и наглую ворону. «Почему люди так любят лето?» Лето – это пора дач и отпусков, когда счастливые семьи, нагруженные рюкзаками и сумками, переполненные радостным предвкушением грядущего отдыха, разлетаются по дачам и курортам, чтобы на неделю-другую вырваться из душных и пыльных объятий любимой столицы. У кого они есть, эти семьи? Зимой, весной и осенью, с их бесконечной учебой и суматошными экзаменами, по крайней мере, существенно меньше шансов помереть с тоски. Грех, конечно, жаловаться, когда ты располагаешь практически всем, что нужно для счастья – уютным домом, насущным хлебом и кучей свободного времени. Правда, с самого ее начала жизнь была окрашена в не столь радужные тона. Судьба любит подвергать испытаниям простых смертных. Удивительно, но по прошествии лет боль от утраты родителей стала стихать, и теперь даже образ их понемногу устал стираться из памяти. Осталось лишь теплое, ласковое и светлое, но размытое воспоминание. Ни голосов, ни событий, ни лиц. Приемный отец раз и навсегда заполнил эту пустоту, стал надеждой и сутью, и смыслом. Сейчас же, увы, у папочки накопилось слишком много дел для того, чтобы уделить хоть немного внимания любимой дочери. И все это чертова работа. Была бы его воля, перетащил бы туда, наверное, свой письменный стол с холодильником и поселился там навеки вечные». Вопрос о том, чтобы отвлечься от этой проклятой рутины и хотя бы на несколько дней съездить куда-нибудь отдохнуть, пусть не на курорт, пусть хотя бы за город с палаткой, даже не принимался к рассмотрению. Некогда. А каникулы, между прочим, не бесконечны. Недостаток родительского общения с лихвой компенсировался сообщение с охраной, круглосуточно дышавшей в затылок и изрядно действовавшей данным фактом на нервы. Это у папочки, следует полагать, такая форма родительской заботы приставить к чаду троих здоровенных амбалов, чтобы ребенка, трижды сплюнем и постучим по деревяшке, кто-нибудь ненароком не обидел. Тот факт, что чада уже вполне взрослый человек, который, может быть, имеет право и на личную жизнь, никого уж, простите, не волнует. Так, хватит. Девушка захлопнула крышку ноутбука и упруга встала на ноги. Если продолжать киснуть дальше, дело рано или поздно закончится депрессией или истерикой. Это уж как повезет. Скрипнула дверца шкафа. На застеленный диван полетели джинсы, жилетка и несколько футболок. Вот синяя блузка, пожалуй, подойдет. Выгодно подчеркивает грудь. Дверца с легким щелчком закрылась. Зеркало отразило миловидную, чуть курносую мордашку с короткой стрижкой коре. В левом ухе блеснули бриллиантовыми искорками три сережки гвоздика. Нужно будет купить краску. Корни уже отросли. Или, может, сразу постричься, чтобы кончики не секлись. Ладно, там решим. Привычным движением девушка достала тушь, чуть приоткрыв рот, накрасила ресницы, выбрала помаду, умело подвела губы и критически глядела свое отражение в зеркале. Небольшое усилие мысли и кожа приобрела чуть более нежный оттенок. Скулы украсились приятным румянцем. Фокус простенький, но на мужиков действует безотказно. Главное не переборщить, иначе станешь похожа на чахоточного больного. Вообще, с этими ужасными синяками под глазами нужно что-то делать. Например, меньше зависать по ночам в интернете. Так, где эта туалетная вода? Ага, вот она. Все, к готово готова. Светлана Викторовна, вы куда-то собрались? Ну вот, началось. В дверях комнаты неуклюже топтался Антон, один из представителей, неотлучно присматривающий за нею троицы. Лицо от голливудского актера, фигура от Аполлона, интеллект от Баобава. По всему выходило, что отец держит его в охране за крайнюю исполнительность, педантичность и, конечно, за способности Псиона, которые тот, несмотря ни на что, сумел развить аж до второго уровня. Ума бы побольше, был бы вполне себе интересный мальчик. «Пройтись хочу!» Хлопнула ресницами света и изобразила гримасу, которая на языке противоположного пола однозначно подпадала под определение очаровательной улыбка. Длительные тренировки не прошли даром. Антон отчего-то густо покраснел. «Надоело дома сидеть». «Мне вызвать машину?» «Я сказала пройтись, а не проехаться. Пройтись — это значит пешком, ногами, по улице. Топ-топ, да?» Антон покраснел еще гуще. Алым колером окрасились даже кончики его ушей. «В таком случае мне придется вас сопровождать. Могу я уточнить маршрут?» «Эх, указала бы я тебе маршрут. Да папочка велел не выражаться. Скандальчик, что ли, небольшой устроить? Нет, пустое». Практика показывает, что дело это бесполезное, и времени жалко. Тушь потечет, придется потом снова мазаться. «Да сама не знаю», – пожала плечами Светлана. «Так, прогуляюсь по улицам, в магазин другой загляну». При слове «магазин» физиономия Антона приняла обреченно-кислое выражение. Он прекрасно понимал, что шопинг для него означает как минимум многочасовое ожидание в торговом зале, пока Света пересмотрит и перемерит все понравившиеся ей вещи после чего побеседует с продавцами и, скорее всего, начнет все сначала. В свою очередь Светлане доставляла искреннее, прямо-таки садистское удовольствие наблюдать, как Антон торчит в окружении бесконечных стеллажей и вешалок, словно пень посреди болота, и тихо сходит с ума от скуки. В такие минуты она была готова с невозмутимым видом перебирать совершенно ненужные ей шмотки часами, лишь бы довести до докучливого охранника до белого коленя и полюбоваться полученным результатом. Его аура шла такими забавными пятнышками. «Ну что ж, пойдем!» Пожалуй, плечами Света протиснулась мимо замерзшего изваянием Антона в коридор и, надев туфли, почему левая все время натирает пятку, подсокла каблуками в сторону выхода. Даже не оглянувшись, тяжело вздохнув, эскорт неуклюже поплелся следом. «Прогуляться решили? Это правильно! Погода сегодня отличная!» Второй охранник, Дима, сидел за столом возле входных дверей и увлеченно разгадывал кроссворд. Несмотря на то, что Дмитрию было около 30, на его макушке уже начала проглядывать солидная лысина. Да и вообще, он производил на окружающих какое-то степенное, уверенное, значительное впечатление. Хоть Дмитрий всячески и пытался выстроить со своим подопечным объектом неформальные отношения, Светлана никак не могла заставить себя называть его на «ты». Наверное, сказывалась разница в возрасте диму ее вежливость в свою очередь задевала третьего охранника николая исполнявшего по совместительству обязанности водителя нигде не было видно наверное опять укотел куда нибудь в магазин за запчастями или продуктами да решила проветриться немножко откликнулась на реплику охранника света жаль компаниям подходящая», — дмитрий саркастически хмыкнул Бесконечные подколки Светланы в адрес его коллеги откровенно забавляли Диму, и тем более он прекрасно видел, что Антон реагирует на них крайне болезненно, поскольку девушка ему нравится. Светлана, судя по всему, также догадывалась о питаемых к ней трепетных чувствах, и потому при каждом удобном случае доводила незадачливого воздыхателя с удвоенной энергией. «Возвращайтесь к ужину», – напутствовал их Дмитрий. «Коля обещал привести Амара». «Ну, если Амара, то непременно». В ту же минуту света почувствовала, будто к ее позвоночнику прикоснулась невидимая рука. Дмитрий умело вплел в ауру девушки щит Одина – защитный знак, который, подпитываясь энергией ее оболочки, мог автономно существовать до нескольких суток к ряду. Кроме того, в случае опасности знак автоматически подавал сигнал тревоги, посылая своему создателю зов через ментал. И, конечно, открывал возможность в любую минуту отследить местоположение собственного носителя. «Надо же, какая трогательная забота! Интересно, когда до этих увольней наконец дойдет, что при необходимости она прекрасно сможет постоять за себя сама? Видимо, никогда!» Залитая солнцем улица встретила Светлану удушливым московским зноем. Мгновение помедлив, она взяла Антона под руку, чем заставила того неуклюже споткнуться на ровном месте и увлекла его в сторону видневшегося вдалеке парка. Охранник тут же установил вокруг них невидимый покров и принялся усиленно сканировать пространство на предмет возможной угрозы. Выдая ему автомат, наверное, перемещался бы по улице короткими перебежками, вводя стволом из стороны в сторону. Детский сад, да и только. В общем, временами Светлана была даже благодарна отцу за то, что тот навязал ей эту вынужденную компанию. Сам он постоянно отсутствовал дома, вследствие чего ей регулярно приходилось искать себе занятия, дабы убить время. Дмитрий неплохо играл в шахматы и развлекал ее песнями под гитару. Николай умело травил анекдоты и забавные истории из своей прошлой армейской жизни. Антон вполне устраивал в качестве покорной мишени для шуток и насмешек. В то же самое время тотальный контроль, которому подверглась практически вся ее жизнь, буквально выводил Свету из себя, заставляя искать любые пути, чтобы хоть ненадолго, но вырваться из-под следящего за нею неусыпного ока. Сейчас следовало вести себя осторожно и осмотрительно. Сделав над собой небольшое усилие, Светлана даже перестала подтрунивать над собственным спутником. Наоборот, попросив его купить в уличном лотке две порции мороженого, внимательно слушала обстоятельный рассказ Антона о преимуществах и недостатках различных моделей автомобилей. Наивно хлопая ресницами и время от времени вставляя в монолог удивленные возгласы. парень буквально боготворил машины и мог болтать о них часами, без остановки. Пройдя по аллеям небольшого парка, мимо фонтана, аккуратно выкрашенных в красный цвет скамеек и остриженных тополей, робко прикрывающих своими стволами неуклюжий овальный фасад выросшего неподалеку бизнес-центра, они вышли на Таганскую, где Света категорично заявила, что ее желудок объявил забастовку, и юный организм срочно требует пополнения запаса калорий. Антон охотно согласился с тем, что настало время перекусить, и молодые люди свернули в сторону площади. В другое время Светлана сказала бы, что вести проголодавшуюся девушку в Макдональдс дурной тон, однако сейчас дешевенькое изведение подходило ей как нельзя лучше. С трудом отыскав свободное место за одним столиком, она отпустила Антона выстаивать длинную очередь к кассам. Сама же принялась внимательно осматриваться по сторонам, стараясь не привлекать излишнего внимания. Как и всегда, в это время суток зал был практически полон. Тут и там сидели студенты с ноутбуками, наслаждаясь бесплатным доступом в интернет. Мамаши с детьми резво уплетали гамбургеры. Небольшая группа туристов, попивая колу, разглядывала карту Москвы. В проходах сновали девушки в клетчатых рубашках, ловко убирая за посетителями освободившиеся пластиковые подносы. Спустя несколько секунд на горизонте появился Антон, и Светлана едва сумела подвить готовый вырваться из груди стон. Парень явно переоценил ее аппетит, хотя действовал, вероятно, из самых лучших побуждений. Нет, она определенно не сможет уметь принесенную энтузиастом гору снеги, а если и сможет, то потом точно не влезет в новые джинсы. Методично пережевывая бикмак Антон что-то бубнил с набитым ртом про новинки зарубежного автопрома, света охотно кивала, продолжая скользить рассеянным взглядом по лицам и фигурам, заполнявших зал людей. Не то, не то, снова не то. Вот. «Вот это, пожалуй, подойдет». Возле противоположной стены, спиной к ней, сидела полная, дородная женщина в тесных брюках, над которыми свисали с двух сторон неопрятные складки кожи, и, роняя на пол лохмотья капусты, с аппетитом вгрызалась в сэндвич с сыром. Света привычно погрузилась в ментал и еще раз убедилась в том, что аура толстушки своей формой, оттенками и строением отдаленно напоминает ее собственную ауру. Девушка прекрасно знала, что двух одинаковых энергетических структур у разных людей, даже являющихся близкими родственниками в природе, существовать не может. Однако здесь при определенном желании можно разглядеть некоторые общие черты, что и является минимально необходимым условием для успешной реализации задуманного. Теперь нужно действовать очень аккуратно, чтобы женщина не почувствовала чужого вмешательства, не ощутила направленного в спину потустороннего взгляда Псиона, оперирующего с ее энергетикой через тонкий мир. Вообще-то говоря, это противозаконно, но очень уж хочется. Чуть прикрыв глаза и сосредоточившись, Света протянула невидимые нити своей ауры к энергетическому полю женщины и осторожно, неторопливо, словно плетущий свою сеть паук, начала обволакивать ее прочными незримыми коконами. Соприкоснувшись, ауры запульсировали в такт, и Светлана мысленно направила вовне поток энергии, стараясь влиться в чужое информационное поле, наполнить его собственной силой. Теперь настало время осуществить самую сложную манипуляцию. Созданный Дмитрием знак при взгляде из ментала напоминал Эдекова, мерцающего серебристым призрачным светом осьминога, раскинувшего свои щупальца в пространстве. Усилием воли света чуть сместила направление энергетического потока, и пылающая клякса, будто подхваченная течением, поплыла прочь. Спустя мгновение она встретила на своем пути ауру толстушки. Щупальца зашевелились, проникая в чужеродное биополе, стараясь угнездиться в нем. Дама обеспокоенно заерзала на своем табурете. Теперь следовало передать ей немного энергии из собственной оболочки, с самого верхнего стоя ауры чтобы знак смог просуществовать в автономном режиме хотя бы пару-тройку часов. Светлана знала, что надолго подпитки не хватит. Очень скоро оболочка женщины истощится. Тогда в щите Одина сядут батарейки, и он благополучно самоликвидируется, подарив временному обладателю массу незабываемых ощущений вроде внезапно нахлынувшего головокружения, слабости и кратковременного приступа тошноты. Но серьезного вреда здоровью это происшествие уж точно не нанесет. К тому моменту она будет уже далеко. «Светлана Викторовна, с вами все в порядке?» вывел ее из небытия обеспокоенный возглас Антона. Он что-то почувствовал, но что именно, не понял. Опыта не хватило. «Да, спасибо, все хорошо», — ответила Света, смахнув с лба предательски выступившие капельки пота. «Я сейчас, скоро вернусь». Охранник встал и неуверенно сделал несколько шагов следом за ней. «Интересно, он ей в дамскую комнату вот так вот хвостиком попрется?» Но нет, возле дверей туалета Антон остановился, только увеличил сферу действия невидимого покрова на несколько метров. Что ж, пускай. Очутившись в спасительном одиночестве, Светлана включила воду в закрепленную возле стены раковине и, глядя в зеркало, осторожно, чтобы не размазать косметику, умыла лицо ледяной водой. Так, и что теперь? Казалось бы, самым простым и разумным вариантом является изменение внешности. Но, во-первых, Метаморфизмом на нужном уровне Света пока еще не владела. Во-вторых, для поддержания личины хоть сколь-нибудь продолжительный промежуток времени требовались поистине чудовищные затраты энергии. А после недавних манипуляций оболочка светиной ауры уже полупуста. Что ж, пойдем другим путем. В конце концов, она дочь сильнейшего ментата в мире. Прикоснувшись кончиками пальцев к вискам, Света постаралась сосредоточиться. Сознание, подчиняясь ее воле, начало рассеиваться, растворяясь в окружающей действительности. Ее здесь нет. Она — это белые кафельные стены вокруг, искусственный свет электрических ламп, пахнущий химией воздух, шерест вентиляции под потолком. Она — просто сгусток разума, не имеющий тела. Она есть, но в то же время ее не существует. Она — дуновение ветерка, солнечный луч, капля воды на стекле. За картонным простенком раздался шум сливаемой воды, щелчок открываемой задвижки, и в предбаннике появилась женщина, уверенной походкой направившаяся к умывальнику. Совершенно не замечая Светланы и едва не столкнувшись с ней нос к носу, она тщательно вымыла руки, после чего принялась сушить их возле закрепленного у стены фена. «Прекрасно! Теперь окружающие видят, но не обращают на девушку ни малейшего внимания». Света ускользает от их взгляда, словно бесплотная тень, мелькнувшая на периферии зрения. Однако это отнюдь не означает, что ей удастся обмануть таким образом Антона. Все-таки псионы воспринимают мир несколько иначе, чем обычные люди, более четко и полно. Тем временем, покончив с феном, женщина извлекла из сумочки косметичку и принялась обновлять макияж. Раздумывать было некогда. Сконцентрировавшись, Светлана протянула к ее ауре тонкую невидимую нить и осторожно, стараясь не спугнуть жертву, словно через трубочку от коктейля принялась вливать в нее концентрированный сироп искусственно генерируемых сознанием ощущений. Гнев, ожесточение, возмущение, ненависть. Светлана испытывала некоторое сожаление, глядя как негативные чувства, словно чернильное пятно, заполняет верхний эмоциональный слой ауры женщины. Вот она ощущает беспричинное недовольство и раздражение. Вот темные эмоции охватывают ее сущность полностью. Закипают внутри, нетерпимо ищут выхода наружу. Как только выход найдется, накопившаяся злость выплеснется вовне. И все станет как прежде. Разве что где-то на границе сознания останется легкий привкус стыда и досады. Рывком, закрыв косметичку, женщина устремилась к выходу. И, резко хлопнув дверью, очутилась в заполненном посетителями зале. Казалось, свет вокруг померк, укрытый незримой, но мрачной тучей, которая вот-вот разразится грозой. «Чего вы тут встали?» — донесся снаружи истерический, визгливый голос. «Дайте пройти!» «Э, «Простите, это вы мне?» — послышался удивленный возглас Антона. «Тебе! Чего торчишь возле женского туалета? Извращенец? А ну, маша, отсюда! Пошел вон, я сказала!» Воспользовавшись возникшей за дверью суматохой, Светлана змеей скользнула наружу и, уворачиваясь от упорно не желавших замечать ее посетителей, метнулась к входным дверям. «Получилось! Опять получилось!» С некоторой долей злорадства она представила себе то беспокойство, которое испытает Антон, когда поймет, что его подопечная не выходит из дамской комнаты уже полчаса. То смущение, с которым он попросит уборщицу посмотреть, нет ли случайно внутри невысокой стройной девушки с тремя сережками в ухе. Она угадала грядущее удивление Дмитрия, когда созданный им знак неожиданно исчезнет в никуда. И, конечно же, она предвидела выволочку, которую устроит любимая папочка охране, как только узнает, что те благополучно прошлепали очередной побег. Конечно, несколько последующих дней Дмитрий демонстративно не будет с ней разговаривать, И Антон утроит усилия, выставив кучу сторожевых знаков, и организует тотальную слежку, граничащую с паранойей. Ну, а потом все вернется на круги своя, и тогда она сбежит опять. Свернул на садовое кольцо и быстрым шагом миновал в несколько кварталов, бежать мешались чертовы каблуки, света сбросила с себя ауру невидимости и, подойдя к границе тротуара, вскинула руку. Тотчас скрипя колодками возле нее затормозили лохматые зеленые жугули, с мятыми порченными ржавчиной боками. «На Никитинскую!» — сказала она смуглому горбуносому водителю шахитмобиля, Тот, важно, кивнул и распахнул перед девушкой дверцу. Усевшись в продавленное кресло машины, света устало прикрыла веки. Энергетическая оболочка ее ауры была практически пуста.